Глава двадцать девятая Викуся, я ведь сразу думала, что она слабое звено, да? Вот же сучка! Ладно тебе, говорю, устала. Тот каждый сам за себя, видимо. Ты же не думаешь, что я тоже? Ирка смотрит на меня с обидой. Она сейчас именно Ирка. В простом трикотажном платье, без косметики, волосы в хвост собраны. Смыла весь свой гламур и стала простой, тоже немолодой уже бабой. Курит. Курит красиво, так, загляденье. На кого-то так похоже. Вспоминаю. Так курила красивая актриса в старом кино «Любовь Полищук». И играла она там вроде тоже даму с низкой социальной ответственностью. Фильм не помню, а вот то, как она курила... Так, стоп. Хватит. Я вообще собиралась бороться и мужа наказывать. Правда, не думала, что мой муж практически член мафиозной группировки. Но теперь с этим надо как-то жить. Спустить ему все с рук? Все отдать? Нет уж. А Викуся? Жалко Викуся. Она думает, что от того, что она Ивану во всем призналась, он ее пожалеет, пощадит. Смешно, конечно, что при таких оборотах капитала, которыми располагает мой муж, он решил бедную Вику оставить на улице. И Ирку и меня, что уж там. Я думала, что Демид привезет меня и уедет, но он остался. Слушает подробности про Вику, пьет черный кофе, который сварила ему Ира. Я думала, он ее просто припугнул, и она раскололась, но нет. Она сама призналась, подумала, что так будет выгоднее. Зараза! Она сама тебе позвонила, вопросы задает Демид. Да. Ирка выпускает дым, прищуривается. «Сказала, что мы вообще зря повелись на все это. Мол, Енина нас просто использовала. Что она просто именно нас хочет подставить. И вообще, у Ивана ничего нет с женой сына. Это все его супруга придумала, чтобы нас обмануть». «Интересная версия», — ухмыляюсь я. «И что ты ей сказала?» «Сказал, чтобы она побыстрее продавала дом и валила с бабками. А она...» Посмеялась и трубку бросила. А еще сказала, что ей теперь ничего не нужно продавать, в деньгах она не нуждается. — Ясно. Демет тихо смеется. Смотрю на него, не понимая. — Да уж, девочки, вы же даже не понимаете, с кем связались, да? Ян, ну ты ж с ним двадцать лет прожила, даже больше. — Прожила. Только я, видимо, с кем-то другим жила. Мне не стыдно, я просто в недоумении. Я на самом деле искренне не понимаю, как я могла вот так вот глупо не замечать того, с кем живу, кто рядом со мной. Верила в его сказки. Демид встает. Ладно, дамы, я, наверное, поеду. — Заеду утром. — Куда ты поедешь? — хмыкает Ирка. — Оставайся уже, раз ты все равно утром заедешь. — Хорошо. Он так спокойно принимает приглашение, что я теряюсь. Нет, я вроде помню, что у Ирки тут три комнаты, место есть, но все-таки. Или она его приглашает? Тьфу, сама не понимаю, что за мысли. Зачем я об этом думаю? Какая мне вообще разница, что происходит между Ириной и Демидом? И происходит ли что-то? Мне сейчас вот вообще не до этого должно быть. Но я запуталась. Может, я тогда поеду, робко встаю. Ого, и ты туда же, разъездились. «Куда поедешь?» «Да, ехать мне некуда. Не домой же?» «Дом. Дом, которого нет. Всего лишилась». «Нет, не всего. У меня есть дети. У меня есть мои пока еще клиники. И я поборюсь. не с чего мне раскисать». «Пойдем, я тебе комнату покажу». Ирина встает, кивает мне. «Выходим». «Вам, может, вместе постелить?» «Иди ты». «Ну а что, он так на тебя смотрит?» «Боже, этого мне еще не хватало. Сводничество. И как он смотрит?» «Я про него уже все поняла. Я трофей и ниточка к тому, чтобы Ивана прижать. Хотя чем я могу помочь? Я ничего не знаю, доступа к информации не имею. Почти. У меня же есть секретное оружие. Ольга Николаевна, помощник Ивана». Правда, она сразу сказала, что подставлять себя под статью не будет, никакого слива информации, документов и прочего. Она, в принципе, согласилась помочь с Викой и этим арабом. Араб. Как-то его надо использовать. Вика, конечно, дрянь, но я ее понимаю. Каждый сам за себя. Мне что же, Иван, предложил встретиться и поговорить, спокойно говорит Ирина, доставая из шкафа постельное белье. И что? Встретились, поговорили. Ясно, усмехаюсь. Значит, Ирина тоже думает. Слушай, Янина, это не моя война. Да, это я уже поняла. Война моя. Горько усмехаюсь, но Ира продолжает. С одной стороны не моя. Она поворачивается, смотрит пристально. А с другой... Я ведь тоже пошевелила булками и мозгами. Сходила к юристу знакомому. «Все, что ты сказала про своего Ивана, все в точку. Ему меня подставить и обуть, как ни хрен делать. Конечно, Демид может помочь и мне. Вот только что... Схрена ли твой Иван решил, что со мной так можно? Я его свела с нужными людьми в свое время. Я ему здорово помогла. Ты... ты, наверное, даже не знаешь, в какой он жопе тогда был. У него партнеры были из дружественных стран» которые резко стали недружественными, хотели его обуть. Он бы не просто всего капитала лишился. Его бы покрошили в фарш, свои же. Потому что ему деньги дали под один проект, а он их решил прокрутить на другом, наварить. Если б не моя поддержка тогда и помощь. Она прищуривается, кривит рот. Он же передо мной на коленях стоял, ноги мне целовал. скотин такая. Я его спасла, реально. А меня вот так, пинком под зад, Нет то хрен ты, Ваню, угадал. Со мной так не выйдет. И с тобой тоже. Я не позволю. Ты не думаешь, что я просто обычная шлюха. Да, ты необычная, смеюсь. Иди ты, Яна. Поддаюсь порыву, шагаю к ней, обнимаю. Ну, чего ты? Забыла, что я была любовницей твоего мужа. Содержанка ты хотела сказать один хрен. Спасибо тебе, Ир. То есть, дальше я подумала, из какого я Эвелина. Ирина им красивая, благородная и не пошлая, да? Да, Ирина Панченко, из села Соснишки. Мы снова смеемся, а потом я вижу в дверном проеме Демида. Он стоит в гостиной, смотрит на нас. Странная ситуация, конечно. Странное все сейчас в моей жизни. И чем это закончится, я не знаю. Не спится совсем. То ли место новое, то ли мысли старые. Иван, неужели он реально может дойти до края? Я же мать его детей. Мы столько вместе прошли. Я не звонила его матери, ничего ей не сказала, но, думаю, связаться с ней нужно. Просто, чтобы озвучить свою версию. Не могу спать. Пить хочу. Усмехаясь, думаю о том, что пойду на кухню, и, конечно, встречу там Демида. Это просто клише. Но я хочу пить. Наливаю себе в стакан из бутылки, которая стоит на столе. Там же на тарелке лимон порезанный. Это Ира ставила Демиду под коньяк, который он не пил. Беру дольку, отправляю в рот, морщусь, кисло так, что слезы из глаз текут. Или они не от этого? Нет, Ванечка. Плакать я из-за тебя не буду. Я тебя, мразь, в тюрьме сгною. Или найду бандитов на расправу. Забыла совсем, что у меня был одноклассник, Колька Ресник. А у него брат. Хорошие такие парни, веселые. Слово пацана — отдыхает. Найти их, думаю, не проблема. Мне кажется, ты сейчас подносишь факел, чтобы поджечь костер, на котором сожжешь своего благоверного. Ты прав. Давай ты оставишь это мне. Почему тебе? Ну, просто потому, что я мужчина. И что? Мужчина должен решать проблемы своей женщины. Я не твоя. Сопротивляйся. А если буду? Так интереснее. Зачем тебе это надо? Поворачиваюсь. Хочу видеть его глаза. Надо. Что такого сделал тебе Иван? Это ведь не просто бизнес. Не просто. Ты выбрал не ту жертву. Я Ивану не нужна. Ему сейчас нужна Арина. Арина мне не интересна. Она утонет вместе с ним. А ты? Нет. Почему? Потому что я так хочу. Что он тебе сделал? Ничего. Просто из-за него погиб человек, который был мне дорог. Кто? Моя жена.